Любовь кавалергарда. Эта история началась на исходе галантного 18 века. В небольшом парижском кафе обедал молодой дворянин. Неожиданно к его столику подошёл человек, который стал его пристально и долго рассматривать, объяснив, что он не мой. Незнакомец углём на грифельной доске написал: "Хотите узнать своё будущее?" Молодой человек согласился, и немой предсказатель написал следующее: "Вы скоро женитесь, у вас будет много детей, а об одной из дочерей будут много говорить". И всё сбылось. Дворянин скоро женился, в молодой семье один за другим появилось четверо детей. 9 июня 1800 года родилась девочка, а необычайной судьбе которой говорил немой предсказатель. Её звали Полина Гебль. К несчастью, сбылась и другая часть пророчества, которая предрекала отцу Полины следующее: вы умрёте не своей смертью в чужой стране. Отец Палемы служил у Жозефа Наполеона, короля Испании. Однажды он вёз в Мадрид крупную сумму денег. В дороге лошадь сросковалась, и он свернул в ближайшую деревушку. Больше никто и никогда не видел ни отца Палины, ни его слугу, ни лошади, ни денег. Правда, спустя несколько дней в окрестностях деревушки нашли в колодце кровавое месиво тел, но следствие не смогло доказать, что это были останки отца Палины. Когда случилось это несчастье, матери Полины было 27 лет. У неё было небольшое состояние, но к несчастью по законам Франции она не могла им пользоваться, так как её муж не оставил завещания. Опекуном назначили человека болезненно жадного, скаредного. Семья Гебель узнала, что такое бедность. Из дневника Полины. Воспоминания моего детства разнообразны. Я видела знаменитую комету, предшествовавшую войне 1812 года. Жара тогда стояла невыносимая, воздух казался раскалённым. Я помню, как французы отправились в поход, когда Наполеону вздумалось покорить всю Европу. Кто не был очевидцем того горя и отчаяния, которые овладели Францией после кампании 1812 года, тот не может себе представить, что за ужасное это было время. Не было семьи, которая не надела бы траур по сыну или брату. За этим последовала ужасная болезнь чума. В то время и мать моя захворала. Тело её покрылось чёрными пятнами. К счастью, вскоре ей стало лучше. По улицам всё тянулись войска. Это были русские. Они были тихими и невзыскательными и удивляли нас своей кротостью и вежливостью. Им не нравился наш белый хлеб, они всё просили чёрного и жаловались, что вино французское недовольно крепко. Мадам Гебель очень часто болела. Дочь полностью взяла на себя все дела по хозяйству. Ходила на рынок, готовила пищу, ухаживала за братишками и сестрёнками, и на содержание семьи Полина тоже зарабатывала своим трудом, шитьём и рукоделием. У неё был хороший голос, и она просила мать разрешить ей учиться в консерватории. Но мать ответила, что лучше умереть, чем увидеть свою дочь на сцене. Гордость гордость, всё, но надо было кормить семью. И, обливаясь слезами, мадам Геббель разрешила Полине поступить в магазин продавщицей. К хорошенькой продавщице скоро посватались, и даже начались приготовления к свадьбе. Накануне венчания в гости к Полине зашел родственник, который, ничего не зная о предстоящем замужестве, между прочим, рассказал ей, что вчера встретил своего приятеля Антона Либера, который в бильярд проиграл 18 тысяч франков. Антон Либер и был женихом Полины. Она в ужасе прибежала к матери и сказала, что замуж за игрока не выйдет, лучше броситься в реку. Позднее Полина говорила, что случай спас её от величайшего несчастья в жизни стать женой нелюбимого человека. Полина продолжала работать в парижском магазине, а в сентябре 1823 года ей предложили поехать в Россию в торговом доме Дюмальси, который имел широкую сеть модных магазинов в Москве. Условия контракта были выгодными, и она согласилась. Мать сказала ей прощаясь: "Я никогда тебя больше не увижу. Ты выйдешь замуж за русского". Так оно и случилось. Роман про продавщицу из модного магазина и блестящего кавалергарда шаблонный сюжет. Гвардейские офицеры были щедры, расточительны и непостоянны. Они весьма охотно дарили обворожительным француженкам свою скоропроходящую любовь. В 1825 году французская модзистка Полина Гэ познакомилась с кавалергардом Иваном Аниньковым. Когда на склоне лет мадам Аниенкова диктовала своей взрослой дочери воспоминания, ей очень хотелось, чтобы срок между знакомством и началом любовной связи не был слишком коротким. В трёх известных редакциях её воспоминаний он становится всё продолжительней и продолжительней. Но нельзя обмануть мать-природу. Иван и Полина случайно встретились в Пензе на ярмарке в июне 1825 года. А в апреле следующего года Полина родила дочь. Таково было начало их романа, который был похож на сотни других подобных связей. Влюблённых разделяло непреодолимое бездна. Иван происходил из известной дворянской семьи. Полина девушка, живущая своим трудом. Но главным препятствием в их браке была мать Ивана, Анна Ивановна Анинкова, известная своими сумасшедшими причудами, московская богачка. Полина вспоминала: "После отъезда с ярмарки мы поселились в богатейшем имении в Симбирской губернии. Барский дом был старый и запущенный, По живости своего характера я тут же обежала все комнаты и была удивлена, найдя в одной из них груду чего-то, покрытую толстым слоем пыли. Оказалось, что это была старинная серебряная посуда, 60 пудов серебра. Иван Александрович приказал всё сложить по-прежнему и запереть комнату. Он ни копейкой не распрежался без ведомой матери. Анны Ивановны Аниಂಕova жила в Москве в огромном доме. У нее было 150 человек прислуги. Парадных комнат было без счета, но она никогда не выходила из своих апартаментов. Она не терпела никакого движения около себя, не выносила шума, поэтому все лакеи ходили без башмаков. Ее распоряжения должны были целый день ожидать 12 официантов и 14 поваров. Необычайным способом Анна Ивановна одевалась. Время. Все вещи, которые она собиралась надеть, некоторое время носили шесть самых красивых девушек, согревая их своим теплом, и только после этого их надевала барыня. Для согревания в сиденье в карете в доме держали немку невероятной толщины. На ночь около кровати барыне оставалось 40 девушек и женщин, которые должны были всю ночь разговаривать в полголосе. Если они замолчали, Анна Ивановна немедленно просыпалась. Примечательна была дача Аниנקовой в Сокольниках. Там всё было обставлено с невероятной пышностью. В одной из комнат двери были сделаны из цельного богемского хрусталя с невероятно роскошными бронзовыми ручками. Старший сын Аниנקовой погиб на дуэли. Родственники, зная характер Анны Ивановны, целый год не рассказывали ей об этом. Но Известие о смерти сына она восприняла спокойно, сказав: "Ну что ж, другому сыну достанется больше". Так Иван Александрович Анинков стал единственным наследником огромного состояния матери. Она была с Иваном очень строга, не терпела фамильярности, требовала, чтобы сын являлся к ней в мундире, как на официальный приём. Иван очень рано усвоил, что надеяться на помощь матери нельзя ни при каких обстоятельствах. В 1820 году Анинов убил на дуэли своего приятеля Корнета Ланского. Дуэль произошла из-за легкомыслия Ивана Александровича, который стал из озорства ухаживать за женой своего приятеля. Флирт был вполне невинным, но Ланской счёл себя оскорблённым. Бывшие друзья Вышли из дома, нашли подходящее место и обменялись выстрелами. Официальным наказанием было 3 месяца ГАПТ-вахты. Нелепое убийство так сильно повлияло на Ивана, что он стал очень задумчивым, мучился галлюцинациями, повсюду видя убитого друга. По характеру Аниньков был тугодум. Вообще свет не видел человека более медлительного, чем он. Приятели шутили, что для того, чтобы Ивану Александровичу пересесть с одного стула на другой, нужно 2 часа. Он опаздывал всегда и везде. На рассудите сами, мог ли такой человек самостоятельно принять решение о жениться на бедной девушке, пусть и матери и его ребёнка. Конечно, это и едва ли произошло бы, но вмешались неординарное событие 1825 года. Иван был среди заговорщиков. Более того, из всех планов ему более всего нравилась идея цареубийства. Со своими единомышленниками он чаще всего обсуждал споры о уничтожении тирана. Планы восстания он отвергал полностью. 12 декабря 1825 года состоялась последняя встреча заговорщиков. Иван, как всегда, опоздал, приехав, когда почти все уже разошлись. Он высказался против восстания, заявив, что кавалергарды к нему не готовы. И всё-таки 14 декабря 1825 года Иван Анинов был на Сенатской площади, но не в рядах восставших а среди тех, кто подавлял восстание